Глава 5. Профиль аристократа. Серый, кричу я изо всех сил: "Назад, там тени, за баками!" Мой друг останавливается, а души, которые все это время направлялись ко мне, теперь бегут в его сторону. Ауранда срабатывает. Яркая вспышка ослепляет меня, заставляет жмуриться. Когда я открываю глаза, то вижу, что разрыв забрал только половину сущностей. Зато стоял целый клок выжженной земли в радиусе 10-15 метров, как и говорил Серый. Я достаю несколько листов из кармана пальто. Суматошно отыскиваю среди всех знаков жару. Другую руку сую в левый карман и крепко сжимаю томогоча. Нужно напитаться силой. Уже через несколько секунд огненный шар, выпущенный мной, разбивает душу, преградившую путь моему другу. Я бросаю короткий взгляд на девочку. Теперь она не плачет. Изумленно наблюдает за начавшейся битвой. Я спрыгиваю с дерева и бегу в сторону площадки. Не контролирую себя. Не хочу, чтобы Серый оказался на месте моей сестры или матери. Он точно не должен пострадать по моей вине. Сейчас наплевать даже на то, что может произойти со мной. Главное помочь другу убраться отсюда. Это огромный двор. Он расположен между тремя хрущевками и трехэтажной гостиницей. Дети со всей округи собираются здесь, чтобы найти компанию. Каменная площадка справа, турники, на которых местные жители выхлопывают ковры прямо за ней, широкий утоптанный пустырь забирает почти весь центр этого двора. Там было круто играть в квадрат, бросать ножики в землю, а сейчас это лучшее место, чтобы отправить оставшиеся души прочь из этого мира. «Серый!» — кричу изо всех сил. «Сюда!» гончие Адские псы, которые тоже вырвались из вновь открытых порталов, теперь гонятся за ним и едва не кусают за пятки. Опуская руку в сугроб, снег — это вода. Значит, должно получиться открыть разрыв. Я скрещиваю пальцы в определенном знаке и два раза ударяю по пространству рядом с собой. Электрический разряд тут же открывает портал, и я касаюсь его рукой, чтобы набрать больше силы. Получилось, тень, которая начала выходить из открытого разрыва, растворяется в воздухе, как только закрывшийся портал разрубает ее пополам. Затем я судорожно перебираю листки со знаками в своих руках, выбрасывая те, что точно не помогут мне сейчас. Ветер подхватывает их и уносит далеко от меня. «Ауранда, вот она!» Шепчу себе под нос и поднимаю глаза серый сюда скорее я тороплю своего друга ведь уже через двадцать секунд после того как я открою разрыв мой друг должен быть вне досягаемости. открытой ладонью прикасаясь к знаку ладонь начинает светиться ядовитым зеленым цветом провожу ей по пространству перед собой и открываю смертоносный для душ разрыв отчет пошел бежим серый пробегает мимо меня и толкает в плечо. Знаю, если останусь, то не просто подвергнусь радиации. Прежде всего заставлю своего друга затормозить. Этого допустить нельзя. Бежим! Теперь подгоняю его я и устремляюсь вслед за ним. Один шаг взрослого ровно один метр. Значит, моих не больше пятнадцати, чтобы остаться в зоне действия Ауранды. Раз, два, три... Мы бежим по подтаявшим сугробам, периодически проваливаясь в них. Ставни вокруг заперты. Ни один смертный не желает даже посмотреть на то, кто рвет глотку в этом дворе. Лишь Жендос все еще пытается беспорядочно светить моей лазерной указкой, указывая нам дорогу, как будто мы сами не знаем, куда бежать. «Двенадцать! Четырнадцать! Пятнадцать!» Кричу я вслух и одновременно толкаю серого вперед. Импульса моего толчка должно хватить, чтобы он по инерции пробежал еще несколько метров. Оборачиваюсь. Души, словно голодавшие звери, мчатся на меня вслед за гонщими, которые бегут впереди остальных. Если я уйду, то у Серого почти нет шансов спастись. Если я сделаю еще шаг, то не факт, что девочка останется жива. В голове успевает примлекнуть мысль о том, что я уже был по ту сторону. Если Серый говорил о радиации, которая вырывается из разрыва то, побывав в изнанке, я должен быть уже облучен «мама, не горюй». А значит, есть маленькая надежда на то, что я ничего не теряю. Задержать бы тут все эти души, чтобы они отправились прямиком в ад. Делаю несколько шагов навстречу теням, чтобы наверняка задерживаю дыхание в последний момент, когда псы уже должны накинуться на меня, из-за моего крестика вдруг вырывается душа отца, и, врезаясь в адских гонщик прямо в воздухе, превращается вместе с ними в один большой ком густого черного дыма, который едва видно в темноте. Следом вспыхивает разрыв, который я открыл, и яркое свечение затягивает в себя души, мчавшиеся на меня. Я успеваю закрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть в очередной раз, а когда открываю, двор пуст. Все вокруг этого разрыва мертво. Теперь здесь деревья почти мгновенно чернеют, а ветви начинает падать на обнажившуюся землю радиации подверглось все вокруг я поднимаю свои руки дрожат то ли от холода, то ли от нервов, но кожа вся на месте это радует дотрагиваясь ладонями до лица щупаю детская кожа усики уши все на месте поворачиваю голову на асфальтированную площадку Сфера, которая защищает девочку, начинает мерцать. Вокруг, тут и там еще стоят души аристократов. Но эти настроенные, по крайней мере, нейтрально. Не бегут на меня и не жаждут за что-то непременно отомстить. Как ты? Я подошел к девочке, сидящей на камнях и поджавшей колени к своей груди. Она медленно подняла на меня испуганные глаза, все еще хлюпая носом. «Нам надо уходить», — сказал я и протянул руку. В этот самый момент сфера перестала мерцать и окончательно исчезла. Где-то недалеко открылся еще один разрыв. «Прямо сейчас, иначе они вернутся», — настаивал я спокойным голосом. Наконец девочка протянула руку, я схватил ее, и мы побежали. Специальный ритм, который мы с пацанами давным-давно придумали, заставил либо Серого, либо Жендоса почти бесшумно подойти к двери с другой стороны и заглянуть в глазок. «Это я, откройте!» выдохнул я. Замок несколько раз щелкнул, и дверь отворилась. «Быть не может!» удивился Жендос, когда мы вошли внутрь. «Поставьте чайник, она вся дрожит». Погнал я своих друзей на кухню, а сам тут же принес из своей комнаты шерстяное одеяло, и закутал в него девочку. «Как ты выжил?» Серый стоял в прохожей и мотал головой. Он все еще тяжело дышал. «Я думал, ты мне скажешь». Ответил я и скинул с себя шмотки. «Ей нужно в ванную!» В коридор вернулся Жендос с чашкой черного чефира. Видно, даром время не терял. И чаек успел попить. «Ты прав. Я тут же открыл дверь в ванную комнату». Вышвырнул из званы все тазики и включил горячую воду. Пар начал подниматься к покрашенному в зеленый потолку. Еще кусок засохшей краски откололся и упал на пол. Я добавил шампуня в «Wash and Go» под струю воды, и пена стала появляться на глазах. «Залезай в ванну. Как согреешься, обернись вот в это полотенце и выходи. Я тебе расстелю». Девочка ничего не ответила. «Но я сдержал обещание» и уже через несколько минут сидел на кухне и отвечал на вопросы пацанов. «Это точно была ауранда?» — спросил Серый. Я достал из заднего кармана брюк, смятый листок и развернул его. «Точно оно задумчиво произнес мой друг и уничтожил улики применения магии над газовой плитой. «А его точно должна была поразить эта... радиация?» — спросил Жендос. Не знаю. Может, учитель просто пытался запугать нас? ответил серый. Он говорил, что такого уровня радиации даже кожа слазит. А на тебе не следа? Я тут что подумал. Начал я, решив поделиться догадками. Я же был по ту сторону, помните? Когда видел всех тех тварей у огромного разрыва и смог вернуться. Может, радиация на меня не действует? «Просто вся земля там была похожа на ту выжженную пустошь, которая образовалась во дворе после применения знаков». «Это что получается? Ты супергероя, что ли?» Жендос поднял брови. «В каком смысле?» «Ну, если радиация на тебя не действует, то ты можешь так выходить из дома каждый вечер и спасать тех, кто не успел на комендантский час». Я задумался. «Ведь если люди попадают в такие ловушки каждый вечер, а я действительно могу спасать их...» «Только этого не хватало. Дело так выше крыши, только...» «Ведь я действительно могу спасти многих». «Точно!» — подхватил Серый. «Мы придумаем тебе какую-нибудь маску, как у Бэтмена, чтобы директор не узнал, что именно ты применяешь магию за стенами школы. Купишь себе классную тачку и будешь спасать людей». «Стойте, стойте, парни!» Остановил я фантазии своих друзей. «Мы даже не знаем, точно ли радиация не действует на меня. Мой отец...» Я запнулся. «Что твой отец?» Поинтересовался Жендос. «Помните, я вам рассказывал, что почти с самого начала, как я вернулся, он был в моем крестике. Я потеребел в руках артефакт. Сегодня он защитил меня. Но, кажется, портал забрал...» и его вместе с остальными душами. Парни переглянулись, не зная, что сказать. Мы с ним в этой жизни и поговорить-то не успели. С тех пор, как я попал в этот мир, у меня было ощущение, что меня кто-то оберегает. Сейчас этого ощущения нет. Может быть, мой отец каким-то образом защитил меня от облучения? Вряд ли. Серый помотал головой. Но можно все проверить. Например, взять направление на флюорографию сразу после нее поднести к тебе дозиметр если он не покажет радиацию у тебя иммунитет п усмехнулся я у детей вообще нет границ такая идея могла прийти в голову только ботанику старшекласснику из моей школы хотя и интернет это под рукой нет чтобы загуглить насколько такой метод измерения радиации в теле человека вообще имеет право на жизнь не я отрицательно помотал головой «Я не буду проходить сомнительный эксперимент, а затем бросаться к ядерному разрыву. Надо что-то более точное». «Можно тогда...» Начал Жендос и замолчал, уставившись в сторону коридора. Я обернулся. Девчонка с красными как огонь глазами стояла посреди коридора в одном полосатом полотенце и испуганно смотрела на нас. «Видели, какого цвета у нее глаза?» Начал шептать Серый. «Проходи!» — перебил я его и подлетел к девчонке. «Садись вот сюда, у батареи. Женя, налей еще чая». Жендос выполнил просьбу и зажег газовую плиту. Поставил на нее покрытый копотью чайник. «Надо же! Кажется, это я спалил его. Еще год назад. Никто так и не отмыл его, и тем более не купил новый. «Как тебя зовут?» — я сел напротив девочки, и посмотрел в ее неестественно красные зрачки. Зеленые бывают, голубые, карие, но красные точно нет. Кошка запрыгнула девочке на колени, та вздрогнула, но потом пришла в себя и принялась гладить животное. «Я Костя, вот этого ботаника со шрамом на брови зовут Сережа, а это Жендос». «Сам ты Жендос», — отпихнул меня друг и протянул руку незнакомке. «Женя, к вашим услугам!» Девочка посмотрела на нас изучающим взглядом и опять ничего не ответила. «Где твой дом? Ты знаешь адрес?» — спросил я. «Как только закончится комендантский час, мы можем отвезти тебя домой. Но ты должна сказать нам, где живешь». Чайник засвистел на плите и заставил Жендосос похватиться, снести кошачьи миски, наступить в разлитую воду, и выругаться по-детски. «Вот блин!» Я смотрел на девочку, которая сейчас глядела на ругающегося жендоса. На ее лице промелькнула короткая улыбка и тоже же исчезла. Я улыбнулся тоже. «Ты можешь говорить?» спросил я. Девочка вновь посмотрела на меня непонимающим взглядом и промолчала. Моей гостей на вид было лет семь, может, меньше. Серые белые волосы, красные, как солнце, глаза. «Ты можешь говорить?» Повторил я. Девочка, все еще пристально глядя на меня, отрицательно помотала головой. Затем подняла правую руку, указала на себя, на свой рот и сделала движение, которое показывает, что рот закрыт на молнию. «Ты хранишь обед молчания?» спросил Жендос и поставил чашку с чаем на край стола. Она вновь отрицательно помотала головой. «Ты немая?» — спросил я. Девочка кивнула. «Ого!» — воскликнул Жендос. «И как мы теперь узнаем, где она живет?» «У нее что-то в руке!» — вмешался в наш разговор Серый. Я пустил взгляд на ее левую руку. Девчонка действительно все это время что-то крепко жимала в кулаке. «Что у тебя там? Покажешь мне?» Не дожидаясь ответа, я взял ее кулак в руку и разомкнул его. Среди линии на ее ладони, в которой забилась грязь, лежала монета. «Что там?» Жендо заглянул через мое плечо. «Монета? Из страшной истории Глобуса?» Я посмотрел на серого. На кухне повисла тишина. Теперь я держал в руках серебряник с профилем какого-то аристократа. Именно такие собирал коллекционер душ в той истории, которую я слышал совсем недавно. Что это? Совпадение? Откуда пришла эта девчонка? Наверное, надо позвонить в БРМП или полицию, рассказать о ней. Предложил Серый и взял монету. Обтер ее о свою рубаху. Можно, но лучше найти способ поговорить с ней, а уже потом доносить властям. Что? Жендос выпучил глаза. «Вы хотите похитить эту девчонку?» «Успокойся, Женя. Я хочу с ней только поговорить. По моим губам она может читать и умеет, а вот я языка жестов не знаю. Что, если она знает что-то про коллекционера душ? Это наш шанс раскрыть самую большую загадку 20 века». «Ты прав, Костян». Жендос задумчиво кивнул. «Как думаешь, нам за это заплатят?» «Заплатят? Ага, размечтался» отреагировал мой второй друг. На кухне разгорелся спор. Не обращая внимания на своих друзей, я помог девчонке положить в чай сахар, достал кусок хлеба, намазал на него смородиновое варенье и угостил свою гостью. Пока девочка жадно уплетала свой ужин, меня все не покидала мысль о том, что я очень близок к разгадке большой тайны своего отца. А если это простое совпадение, и коллекционер душ вовсе не мой отец, то я в любом случае могу вот-вот узнать что-то очень важное. Это непростая монета. Точно, непростая. Через полчаса я уложил девчонку на Машкину кровать, укрыл своим чистым одеялом и пожелал спокойной ночи. Время перевалило далеко за полночь, но парней была навязчивая идея сыграть в танчике, прежде чем лечь спать. Поэтому пока один устанавливал мой маленький черно-белый телевизор на столик матери Второй ходил по квартире и открывал ставни. Очень скоро я сидел на полу перед телевизором и вдавливал круглые кнопки на джойстике от денди Однако сам в мыслях был далеко отсюда. Мне хотелось поскорее решить все эти ребусы и узнать, что же произошло с отцом на самом деле. Хотелось узнать, откуда появилась эта девчонка в моем дворе и что она мне расскажет, когда я найду способ с ней поговорить. А эти танчики были последним, на что мне хотелось тратить свое время. «Ты че, Орла, не защитил Костян?» — заверещал Жендос. «С тобой играть? Себя не уважать! Серый, пойдем сыграем! Этот кочкарук не играет нормально!» Никто не откликнулся. «Где он там?» — нахмурился Жендос. «Сейчас я его позову. Я положил джойстик на пол и прошел на кухню. «Серый, там жиндо...» «Смотри, сколько ворон!» — перебил меня мой друг. «Весь карниз облепили. Я их пугаю. Они не улетают. Ни в какую!» «Это не ворона», — обронил я. «Кажется, сестру нашли».